Глава одиннадцатая. Процесс возвращения домой разбился на несколько разных, но связанных между собой отрезков. Если не брать в расчет жестковатый разговор с Форцевой и мой поход в ГРУ, то все вроде текло по стандартному руслу. Единственное, что я пока отказался от идеи съемок нового фильма в СССР. Понятно, что меня занимал американский сценарий, доработкой которого я занимался, но большую часть времени посвятил уже работающим проектам. Так и мотался всю неделю с радио на телевидение, а оттуда на Горького, где шел монтаж сразу четырех документальных фильмов. Радует, что одним из заказчиков был Минздрав, а фильм был о вреде курения и алкоголя. Пошатался по монтажной, посмотрел на творческий коллектив, который обсуждал нюансы рабочего процесса и понял, что я чужой на этом празднике жизни. Нет, народ по-прежнему бегал ко мне, советуясь и уточняя детали. Только я им уже не нужен. Как генератор идей разного рода креативных примочек равных мне нет. Если же брать фильмы рутинного характера, вроде научных и образовательных, то люди идут в правильном направлении. И отлично, что молодежь, которую мы недавно рекрутировали с высших курсов режиссеров и сценаристов, сразу потянула полноценные фильмы. Пусть пока это документалистика. А вот на телевидении работы было непочатый край, и проблемы появлялись со всех сторон. Пришлось даже срочно записываться на прием к главному телевизионщику. «Алексей, ты излишне категорично не привык идти на компромиссы?» начал месяцев после положенных приветствий. «Пей чай, я сейчас все объясню». Мне нравится подход Николая Николаевича, который, в отличие от многих советских бонз, Разговаривает обычным, а не канцелярским языком. Еще он не тянет кота за то самое место, объясняя все конкретно. Есть мнение, что на нашем телевидении и радио идет перехлест иностранщины. Музыка, фильмы, еще и статьи в прессе. И понятно, что это все связано с ТО Прогресс и журналом Культура, который, по сути, ваш союзник. Честно говоря, такого поворота я не ожидал, но сразу ринулся в бой, защищая наши проекты. Утренняя почта длится 60 минут, и только 10 из них посвящено иностранной музыке. Обычно это две или три песни. На радио сложнее, здесь спорить не буду. Музыкальный киоск разделен на две части: советскую и зарубежную. Трехчасовая передача с большим объемом новостей выходит 6 раз в неделю. Советским исполнителям отведено 4, а зарубежным 2 дня. Еще надо учитывать, что вещание иностранной музыки за каким-то чёртом обязано включать в себя индийские, арабские и даже иранские песни. Фактически, передача сокращается на 20 и более процентов. Плюс появляется дополнительная проблема с поиском материала и информации о тамошних артистах. Пришлось даже расширить штат для этой азиатчины. А вот здесь попрошу быть осторожнее на поворотах. Месяцев нахмурил свои монументальные брови. Не забывай, в какой стране живешь. Советские граждане Закавказья и Средней Азии тоже хотят слушать иностранную музыку, но более близкую им по культуре. Надо бы мне тормознуть, но я уже завелся. Я-то знаю, как эти «советские граждане» уже через 20 лет начнут выгонять русскоязычных из своих домов. Для меня эта тема не болезненная, но принципиальная. У каждой республики есть свое радио и телевидение. Согласен, что мы вещаем на весь Союз, только есть одно «но». Кто мешает условному «узбек-телерадио» пойти по нашему пути и сделать упор на индийскую эстраду? Тем более, что мощности и технического обеспечения у них хватает. Дело только в желании. То же самое касается других республиканских вещательных организаций. Предположим, если в АССР есть запрос на иранскую или арабскую музыку, то пусть развивают сотрудничество в культурной сфере. Тем более, что у СССР... Замечательные связи с большинством стран третьего мира. Выдыхаю, пытаюсь успокоиться и продолжаю. У нас же четко фиксируется рейтинг каждой программы. И когда играет разного рода авараму, по большей части нашей аудитории это совершенно неинтересно. Такая же ситуация со освещением индийского кино в радиопередаче и журнале «Культура». Народ хочет больше знать про Фантомаса, Спартака и современные новинки западного кино, чем про всяких бродяг. Только индийские фильмы очень популярны в стране. Месяцев никак не мог понять моего эмоционального пассажа. При показе упомянутых тобой «Бродяги» или «Неприкасаемый» люди выстраивались в огромные очереди, чтобы купить билет. Угу. За неимением гербовой, пишем на простой. Все то, что было хорошо в конце 50-х, сейчас не имеет никакого смысла. А насчет безумной популярности, то покажите народу Анжелику, в полном варианте, без вырезок, Я обсматриваю на очереди перед кинотеатрами. Их могут вообще снести поклонники тела прекрасной Мерсие. Заодно сравним кассовые сборы со всяким индийским неликвидом. Что касается их популярности, то осталось совсем недолго. Еще лет пять, и советский человек станет смотреть совершенно иное кино. Особенно, если будет хоть частично открыт западный рынок. Ну а всякие зиты и гиты будут популярны только в Душамбе и Самарканде. И ведь мы... Что-то подобное уже с вами обсуждали, и не один раз. Зачем ломать работающую структуру, которая действительно интересна людям? Ты понимаешь, что предложение транслировать на узбекистанском радио индийские песни, а на общесоюзном — английские, попахивает национализмом? У нас единый народ, и не надо вбивать клинья между людьми. Есть успешная система, которая только начала работать. Давайте оставим в стране политику и национализм. И вы прекрасно понимаете, что советский народ состоит из десятков наций, каждая из них имеет свою культуру, традиции менталитет. и менталитет. Я не против уделить некоторое время тому же индийскому или арабскому кино с музыкой. Но почему не пойти дальше? Поднимите вопрос на всесоюзном уровне перед республиканскими коллегами. Пусть берут с нас примеры и начинают транслировать близкую им ментальную музыку. А то вы бы слышали, чем заполнены их эфиры. Мы, со своей стороны, поможем методически и обучим людей. Ведь общее дело делаем. Что касается включения в эфир условной иранской музыки, то можно запускать ее по заявкам радиослушателей. Пусть они присылают телеграммы с наименованием композиции и исполнителем. Тогда с радостью отдадим под это хоть половину эфира. Если, конечно, количество заявок будет больше, чем просьб поставить другие композиции. Месяц вздохнул, поняв, что я издеваюсь, и произнес. «Тяжело с тобой. Ведь все поставишь с ног на голову». Что касается квот, то я вообще не понимаю эту инициативу. Кроме музыкального киоска, у нас есть по заявкам радиослушателей, час классики, уголок детства и вечерний бриз. Если учесть, что эфир третьего канала стал фактически круглосуточным, то объем иностранной музыки едва достигает 5%. Но внимание почему-то заострили на самой популярной программе. Хорошо, будем считать, что ты временно меня убедил. Подготовишь отчет по цифрам, которые ты мне сейчас расписал. Заодно про другие передачи о кино, литературе и вообще о культуре, вздохнув, произнес начальник. Проясни второй момент. Почему вы совершенно не уделяете время новостям, которыми живет страна? Где новости про успехи советских рабочих и колхозников? Где информация о наших достижениях в космосе или науке? Я уж молчу про освещение действий высшего руководства страны. Потому что мы полностью развлекательный канал. Наша задача дать простому человеку отдохнуть, послушать хорошую музыку или интервью любимого артиста, узнать что-то о книжных новинках или забавные эпизоды со съемок популярного фильма. А всю остальную информацию они узнают из передачи маяка или программы Время. Я считаю, что должно быть четкое разделение формата вещания любого СМИ: надоело уважаемому рабочему слушать какого-нибудь певца, верещащего не по или смотреть на излишне броскую девицу в купальнике. Он поворачивает рычажок и переключается на другую волну или канал. А там коллектив чабанов из Мары исполняет шедевр «Как красиво летом верблюжья колючка». А очаровательная Нонна Бодрова расскажет про рекордный надой на Кубани. «Злой ты человек, Мещерский. Не сказать, что совсем антисоветчик, но и не наш». «Ладно, не хочу более об этом. Горбатого могила исправит. «Есть еще актуальный вопрос». «Я бы сказал, что на меня давят со всех сторон». Месяц вздохнул, будто набирая воздух перед погружением в воду и произнес: «Надо убрать звуковую дорожку как с радио, так и из журнала». «Хм, а вот это уже интересно». Откидываюсь на спинку модного кресла и задумываюсь. «Николай Николаевич, вы же прекрасно понимаете, что это будет вредоносным решением». Конкуренция, соцсоревнование или иная форма соперничества в здоровой форме ведет исключительно к прогрессу. В нашем случае речь идет о повышении уровня советской музыки и ее развитии. Не хочу голословно кого-то обвинять, но отечественная эстрада застряла в 50-х. Может, поэтому молодое поколение предпочитает западные аналоги, которые частенько откровенно низкого качества. Да и вообще, весомая часть их музыки имеет такую популярность благодаря огромным финансовым вливаниям и грамотной рекламе. Это непозволительно и не советский метод. Вот только культурный застой до добра не доведет. Выдав такую сентенцию, я приложился к чаю, новую порцию которого недавно принесла секретарь Месяцева. Слишком много ударов по моим проектам сегодня. Вернее, попыток навредить. Так как хозяин кабинета задумчиво молчит, то я продолжаю. Знаете, почему Гену Ясного и Нину Галактионову из VR рассвет никогда не примут в союз композиторов? потому что они другие. Более того, их песни можно транслировать как по радио с телевидением, так и играть во дворе под гитару. Такое дано от силы пятерки их коллег, если не меньше. Маститые товарищи банально боятся, что вслед за рассветовцами наверх полезут композиторы и поэты совершенно иной формации, поэтому повесили шлагбаум. Все правильные песни этих народных, заслуженных и уважаемых станут одними из, если не скатятся на обочину эстрады. Безусловно, всегда будет патриотический заказ, на котором они неплохо наживутся. Вот только борьба за него непременно обострится, так как их обычная эстрадная музыка разгромно проиграет конкуренцию молодым коллегам. И это я еще не затрагиваю иностранных исполнителей. Именно их сейчас слушает чуть ли не половина молодежи СССР. «Вот. А ты мне здесь все уши прожужжал про необходимость западной музыки. Нужно давать народу больше своей музыки». Наконец произнес глава Гостелерадио. Так я не против, отвечаю совершенно искренне. Только когда на голубом огоньке самой смотрибельной передаче в году два взрослых мужика и такие же тети поют про пингвинов, то мне хочется выключить телевизор. Безусловно, это мило и трогательно. Только эта музыка для детей должна транслироваться в соответствующих передачах. И таких фактов я вам приведу сотню. «Советская эстрада обладает красивыми исполнителями с замечательными голосами, у нас есть отличные поэты и композиторы. Но если взять все вместе, мы получаем весьма слабый продукт. Не всегда, но очень часто. Запад шагнул вперед на десятилетия, и нам придется что-то делать. Мы не индусы или арабы, которые зациклены на своей этнической музыке. Да и это временное явление». «Если у молодежи есть запрос на иную музыку, значит, надо давать ей возможность появляться на ТВ и радио». Месяцев опять замолчал, как бы давая мне возможность выговориться. «Возьмите песню «Упомянутого рассвета», которая более года не теряет популярности. Ребята просто взяли стихи Есенина и наложили их на незамысловатую музыку. Чуть ли не на два аккорда. В итоге ошеломительный успех». Ее заказывают в каждом ресторане и играют во всех дворах. Это и называется народная любовь. Тот же ленинградский рок-н-ролл, незамысловатые слова, музыка, так вообще переработка западных коллег. Или восточное в исполнении Абадзинского. Эта песня цепляет даже такого циника, как я. Ей не страшны никакие французские или американские конкуренты. Потому что там просто красивая музыка и голос. А здесь человек поет душой а Михаил Ножкин и его «И я в весеннем лесу». Кроме рассвета у нас уже есть люди, которые работают в совершенно новой европейской манере. Поющие гитары лично для меня стали шоком и открытием. Виа просто без слабых мест. Но ведь это верхняя часть айсберга, на которую пробиться просто нереально. Большую часть стихов и музыки пишет небольшой круг товарищей, окопавшихся в этом самом союзе композиторов. Скажу более, они отлично пишут. Есть только небольшое уточнение. Пока. При этом, если брать инструментальную составляющую, то большинство нашей музыки весьма ограничено и однотипно. Я же хочу дать возможность прорваться наверх не только Пахмутовой, Френкелю или Таривердееву, но еще и десятка молодых артистов, работающих в совершенно разных жанрах. Хорошо. Предположим, я с тобой соглашусь, хотя музыка — это не моя стезя. Но один из главных постулатов СССР — Молодым у нас дорога, что нельзя забывать. Так в чем интерес этих маститых товарищей, чьи песни поет вся страна? Боятся какой-то звуковой дорожки? Деньги, конечно. Брови Месяцева снова поползли вверх от удивления. Сейчас вся страна в ресторанах заказывает рассвет, а не условную Все равно ты будешь мой» Аиды Видищевой. Это значит, что отчисление за исполнение песни получит Гена Ясный, а не Леонид Дербенёв. Плюс боязнь конкуренции. Поверьте, немного окунувшись в мир советской музыки, назовем его любительским, я был просто в шоке от количества талантливых людей. Наш музыкальный диск дает возможность этим ребятам прозвучать на радио. Часто о них забывают на следующий день. Но некоторые западают в сердца людей, и слушатель требует песню снова и снова. И вдруг через месяц-полтора условный виа песчаные дровосеки» со своей песней «Поток небытия» обходит в рейтинге мою Кристалиновскую», и ее так уж бывает. Товарищ Житанич окажется просто в шоке, потому что получится, как в его песне, кто-то теряет, а кто-то находит. И потеряет именно он. Десяток таких вея, как «Поющие гитары» и «Рассвет» кардинально поменяют весь расклад на советской музыкальной сцене. 20 подобных коллективов просто ее перевернет, А если учесть, что наша песня – «Тысяча тоже наделало много шума. То озаботятся уже и более мощные акулы эстрады. Ведь мы замахнулись на патриотическую тему. Мне, честно говоря, самому иногда страшно, куда я вообще лезу. Не шучу. Реально боюсь. Недавно я вспомнил одну песню на военную тематику и решил показать ее ясному, как только он вернется с гастролей. С учетом того, что там будет авиатема, то ролик должен получиться убойным. Это я еще молчу, что мы фактически вынудили всю советскую эстраду снимать музыкальные клипы. Сколько было шума, даже газетных разоблачений. Только самые умные быстренько сориентировались и прибежали к нам. Теперь у ТО целая очередь из советских звезд на съемке, А конкуренты тужатся, пытаясь создать что-то удобоваримое. Ох, как же с тобой тяжело, Алексей. Все виноваты, кругом заговоры. И один ты у нас, рыцарь в сияющих доспехах. Чего ты вообще хочешь? Не надо трогать наши проекты. Я не туповатый идеалист и примерно знаю, как работает шоу-бизнес изнутри. Грязь там будет всегда. Но на то у нас совершенно иное государство. Чтобы пресекать откровенно нездоровые явления. Только картельный сговор, который я сейчас наблюдаю, тоже не имеет права на существование в СССР. Должна быть разумная конкуренция. Более того, я совершенно искренне одобряю цензуру дабы она пресекала такие явления, как порнография, гомосексуализм, призывы к нездоровому образу жизни или восхваление уголовной романтики. Но нельзя запрещать людям творить. И тем более, когда это делают люди, уже взобравшиеся на вершину, используя свое влияние. Что касается наших передач, то никто не мешает группе активных товарищей создать похожее ТО. Пусть работают и составляют нам конкуренцию в любой сфере. С их общими ресурсами это вполне реально. Только в этом случае придется создавать еще один канал на телевидении и парочку на радио. Хотя они не потянут, потому что у нас коллектив единомышленников, а наши конкуренты совершенно разрозненные и часто воюющая друг с другом публика. Всей их энергии хватило, чтобы начать жаловаться своим покровителям на враждебный элемент, окопавшийся на радио. «Икий ты прыткий и самоуверенный». Радует, что месяцев впервые за сегодня улыбнулся. И каналы тебе открывай, будто не знаешь, сколько это стоит. А еще с пьедестала тебя не сдвинуть. Смотри, не забронзовей. Ладно, пошутили и хватит. Твои аргументы я сформулирую во что-то более приличное. Думаю, что сразу ваши Теоне съедят. Ну и есть у тебя три мощных защитника, которых можно попросить помочь. Или сделать это как-то более деликатно. Скажем так, не стоит беспокоить таких людей по вопросам, которые можешь решить самостоятельно. Теперь уже мои брови поползли вверх. Судя по улыбке, Николаю Николаевичу нравится глупое выражение моего лица. Кто поднял на уши все Министерство обороны, а сам в кусты? Адъютант товарища Гречко звонит мне чуть ли не каждую неделю. Уж очень маршал интересует, когда вы предоставите пробный проект передачи «Служу Советскому Союзу». А сам помощник, скорее от себя лично, спрашивает, будет ли соведущей программы Светлана Андреевна и когда ее ждать в следующий раз. «Я бы на твоем месте действительно ускорился. Дружить с армией и выпускать на телевидении популярную патриотическую программу – это фактически вечная индульгенция для твоего прогресса». Да. что Чё чё-то я совсем забегался. Или старый стал». Капитонова как раз звонила накануне и интересовалась, где готовый сценарий и выбранные архивные кадры. Я этот вопрос отложил на потом, но чую, что зря. Завтра на Горького должна появиться Светочка, и если она поймет, что ничего не готово, то будет жуткий скандал. Вообще, с передачей получилось интересно. Так как я был больше погружен в кинематограф и развлекаловку, заодно воевал с разными твердолобыми товарищами, то совсем забыл про армию. Это ведь такая структура, с которой побоится бодаться даже суслов». Ну и на одной планерке среди ближнего круга, где мы слегка выпивали, выдал идею новой программы. При этом я сразу предложил передачу, где решил совместить «Служу Советскому Союзу» и армейский магазин. Только надо убрать формализм первой и балаганность второго. С учетом интересных рубрик, вроде «Арт налета и «Пистона», можно получить просто бомбу. Народ меня выслушал и буквально заставил сразу набросать сценарий, чем я и занялся, вместо того, чтобы пить пиво. Оказалось, что в данный момент что-то похожее на ТВ есть, но программа совершенно иного формата и официальная до зубного скрежета. Моя же задача сделать передачу душевной, что ли. С учетом того, что Светочка присутствовала на планёрке, а чутьё на успех у нее как у белой акулы на кровь, то проект она сразу подгребла под себя. За следующие 10 дней мы сделали настоящую презентацию, в том числе с наглядными изображениями. Далее встал вопрос, как донести наши идеи до военных. Не записываться же на прием к министру. Месяцев обещал помочь, но высказался как-то неуверенно. В итоге опять помогла Капитонова, которая подключила связи своего отца, который дружил с одним из замминистра. Через пару дней нам позвонили из приёмной Гречко назначив дату и время демонстрации и презентации. К сожалению, я как раз уезжал в турне, поэтому опять все легло на хрупкие и весьма красивые плечи товарища Капитоновой. На встречу должна была ехать она и примкнувший к нашей группе энтузиастов Юрий Валерианович Фокин. Через знакомого он узнал про нашу задумку и сам просто зашел к нам на гоню. Мы же для себя решили, что он и будет ведущим. Насчёт ведущей девушки мнения пока разделились. Но это вопрос второстепенный, талантливых людей в стране хватает, а уж красивых девушек еще больше. Шутки шутке ради, предложил Светочке на презентации изобразить из себя классическую стерву, эдакую строгую даму в очках и строгом костюме, обязательно с зализанными волосами. Уж излишне она похожа на западную кинозвезду. Военные любят строгость и должны клюнуть на подобный образ. Капитонова, по меня очень далеко, но идею воплотила. Не знаю, что она там изобразила, но министр обороны теперь горит идеей создания передачи. А на одну манипуляторшу, похоже, запало более молодое поколение защитников Советского Отечества. Все это быстро проносится в голове. Но я не забыл про еще двух защитников, о чем и спросил Месяцева. «Алексей, у нас через неделю запланирован круглый стол. Ты сам так его назвал. Кто же просто так разрешит запускать в эфир международную панораму? Товарищ Громейко концепцию передачи полностью одобрил, но есть много вопросов. В первую очередь у отдела идеологии. Второго международного отдела ЦК, ряда главных редакторов Центральной газеты журналистов-международников. Надеюсь, ты опять не уедешь за границу, оставив отдуваться Светлану Андреевну? Да, здесь я заварил такую кашу, что без пол-литра не разберешь. Идея создания международной панорамы давно витала у советских телевизионщиков. И тут влезаю и я со своим предложением сделать передачу совершенно иного формата. Естественно, начинаются прения, которые доходят до ЦК и МИДа. Там запросили оба варианта программы. Мне кажется, что наша группа придумала более интересную передачу, чем конкуренты. Те, как принято в это время, решили пойти своим путем, то есть в обход и по минному полю. Основными рубриками коллеги решили сделать обзор важнейших политических и экономических событий недели, борьба трудящихся за свои права, Безработица и расизм, национально-освободительные движения, международная безопасность и культура. С первым пунктом я полностью согласен. Меня смущает только подача материала, который придумали оппоненты. Далее, нафига советскому зрителю заострять внимание на проблемах именно негров? Ну и как безопасность связана с культурой? Тем более, что последнюю мы уже освещаем и очень качественно. Еще встал вопрос по ведущему. Мое личное мнение, что человек, появляющийся на ТВ, не должен иметь отталкивающую внешность и проблемы с дикцией. Смазливые дуры и гламурные пидорасы тоже никому не нужны. Но работник телевидения обязан быть симпатичным. Для передачи подобного формата еще необходимо образование, знание темы и вообще общий кругозор. Так что ситуация сильно осложняется. Вот и нашла коса на камень. Дело в том, что МИДу и части редакторов понравился наш вариант. Идеологи и ведомства товарища Русакова с примкнувшими к ним ретроградами заняли весьма агрессивную позицию. В итоге решили провести встречу, где каждая страна должна обосновать свою точку зрения. Блин, если бы я что-то понимал в международной политике этого времени. Опять вся надежда на Светочку, которая нашла нескольких консультантов по многим вопросам. Если же брать саму передачу, то она не должна идти в формате стандартной советской пропаганды. Я уверен в том, что об оппоненте надо говорить правду. Другой вопрос – как ее преподать? Ведь с ней можно немного поиграть, чего-то умолчать, а где-то раздуть небольшое событие, но нельзя нагло врать. С учетом того, что половина грамотных людей слушает вражеские голоса, то это чревато в будущем проблемами с собственным народом. Уходил я от Месяцева в совершенно разобранном состоянии. Голова просто пухла от задач, которые надо решать в ближайшее время. А у меня вообще-то личная жизнь есть. И одной симпатичной особе не объясни, что сегодня ты предпочел ей толстого профессора, специализирующегося на жизни иммигрантов в Европе. Еще и Светочка, с которой я стараюсь не видеться. Но думаю, что ее еще сильнее распаляет. Кстати, я спросил и про третью силу, на которую могу опереться. Не знаешь, смеяться или плакать. Это главный фанат программы «Смак» и несколько ее подруг. Говорят, она даже отправляет рецепты блюд на передачу и очень заботится о питании советских граждан. Письма в редакцию привозит хмурый дядечка, от которого так и несет органами безопасности. Вахтер такая строгая, а когда я зашла сюда, то боялась, что могу поскользнуться на мраморном полу. Сам подъезд будто музей, и сколько здесь лифтов. Нам, кстати, на какой-то ж. «Сейчас дождемся дождёмся дома, которая должна принести ключи, заодно узнаем». Не выдерживаю и от души смеюсь, уж больно забавное было выражение лица у Ани. При этом внимательно смотрю на вахтершу, скривившую потрепанным временем фейс. Битву взглядов выиграл попаданец, потому что ему пофигу до здешних традиций. И свою жилплощадь он заслужил. И надо сразу пресекать, чтобы какая-то держиморда шпыняла мою будущую жену. «Да, мне наконец-то выдали ордер на жилье. В этот раз советская власть не стала крахоборничать и выделила молодому дарованию трёшку. В высотке, на площади Восстания. Честно говоря, я и сам был малость в шоке. С другой стороны, какая разница, где жить? Ну, в центре, конечно, и обязательно, чтобы дом был статусный. На меньшее я бы точно не согласился». Вот теперь стою в холле, заменяющем небоскребу подъезд, ожидая местное начальство. «А еще здесь, прямо в доме, есть гастроном. Говорят, он не хуже Елисеевского», – прошептала до сих пор не отошедшая от шока Аня. «Здравствуйте, товарищи, меня зовут Зинаида Ильинична, и я местный управдом». Представилась тихо подошедшая женщина в очках. «Скорее даже дама средних лет, отнюдь не хабалистого, а весьма интеллигентного вида». Одета в строгий костюм, на ногах весьма приличные туфли и вообще весь ее вид выражал, что мадам не бедствует. Выражение лица только излишне строгое, если не сказать презрительное. Предлагаю подняться в квартиру, заодно я расскажу вам историю здания, расположение нужных объектов и наши правила. Я слушал в полуха, больше всего меня заинтересовало наличие 14 подъемников, если я ничего не перепутал. Ранее, наверное, на них возили уголь и дрова, кроме стройматериалов и мебели. Анна же не могла сдержать эмоций, хотя вроде образованная девушка и точно родилась не в конуре. А ничего так, холупка. Три комнаты, общая площадь под сто метров и этаж не самый плохой. Особо осматривать полупустую квартиру не стал, только заметил наличие отличного паркета. Большую часть мебели наследники прежнего хозяина вывезли, оставив старый хлам. «Хорошо, что хоть унитаз не выломали, как поступили с плитой». Аня была в состоянии полного восторга. Ее даже не смущал вид на халупы, где в моё время расположена Кудринская площадь. Она обошла все комнаты, долго наслаждалась видом из окна. Думаю, размер ванной комнаты ее тоже впечатлил. А вот Зинаида Ильинична начала понемногу напрягать. Лекция по использованию лифтов, подъемников, мусоропроводов и вызову сантехников была весьма полезной. Небольшой исторический экскурс с перечислением живших или проживающих в доме персонажей тоже весьма занятен, Анна так вообще заслужилась. Она не могла поверить, что будет жить в одной высотке с академиком Глушко, десятками героев Советского Союза, чуть ли не сотней известнейших людей, кующих мощь нашей Родины, и даже Илиной Быстрицкой. Мне, как циничному продукту 21 века, все равно, кто затопит мою квартиру, профессор или летчик испытатель Также меня мало волнует, нагадит нам на коврик котик народного артиста или собачка прима Большого театра. Это не значит, что я быдло и не уважаю всех этих людей. Но теперь мы соседи, и падать на колени перед каждой звездой, едва ее увидев, я точно не собираюсь. Я сам теперь звезда, причем международного масштаба. Надо заодно с Аней провести профилактическую беседу. Управдом тем временем начала делать крен на то, что мы здесь вроде на птичьих правах и вообще должны ходить едва дыша. Мол, типа нельзя тревожить уважаемых соседей. Напрямую это сказано не было, но читать между строк я умею. Наверняка ей донесли, что какой-то выскочка или мажор сорвал кошей и будет жить здесь с любовницей-профурзеткой». Что-то периодически в ее взгляде проскальзывает, что-то презрительное, когда она смотрит на Аню. Это она зря. Розарио Агро будет мстить. Когда Зинаида Ильинична начала про недопустимость больших сборищ и, не дай бог, громкой музыки, мое терпение лопнуло. Все знаковые мероприятия со своей невестой мы обычно проводим в ресторанах. После этих слов губы у правдомы презрительно дрогнули. Каждый понимает сказанное в меру своей испорченности. Вот и вы меня неверно поняли. Небольшие посиделки с родней и близкими друзьями — это одно. А вот для крупных мероприятий надо накрывать большой стол. И я не хочу, чтобы с молодости моя невеста превращалась в помесь повара и уборщицы. Анна слишком красива для того, чтобы погрязнуть в бытовухе. Да и для кожи всякие готовки со стирками весьма вредны. «Знаете, Лёша запрещает мне готовить или чего-то мыть. Обычно он всё это делает сам. Он только гладить не умеет». Очаровательно рассмеялась моя красавица. «Для мытья полов и прочих стирок есть специальные люди, которые и будут этим заниматься. Не поддерживая веселье Ани и буравлю взглядом, начавшую нервничать Ильинишну. Касаемо праздников, то мы будем делать здесь всё, что душе угодно, в пределах установленных норм приличий, конечно». Не удивлюсь, если ваши летчики истребители бурагозили здесь так, что милицию вызывали. И теперь главное. Уже сейчас, по своим заслугам перед страной, я превосхожу половину ваших жильцов, если не больше. Моя невеста – будущая учёная, которая наверняка скоро превзойдёт половину перечисленных вами профессоров. Поэтому я впредь прошу не смотреть на нас, как на грязь под ногтями, и тем более не читать нотаций. Я вас больше не задерживаю. Вот зачем ты так жестко, даже по-хамски?» Аня, надув губки, отвернулась к окну. «Пожилой человек, который просто ознакомил нас с правилами проживания». Подхожу сзади и обнимаю аппетитное тело, кладу подбородок на плечо и говорю. «Есть разница между выполнением обязанностей и выражением презрения в сторону незнакомых людей. Решаю сменить тему и вывести мою скромницу из состояния обиды. «Давай я пробую им оставленную здесь кровать». Судя по всему, она еще весьма крепкая. «Она же грязная, пыльная, вся в каких-то потёках!» — воскликнула девушка, обернувшись. «То есть против самого процесса, ты не возражаешь?» «Мещерский!» Глаза девушки опасно сузились. Пришлось гасить конфликт самым простым способом. Целовались мы так долго и страстно, что чуть не свалились на пол. Посмеялись и решили, что срочно поедем испытывать прочность кровати у Ани дома.